когда она больше всего книжки покупает. Так что с преступником сами решайте, лишь бы только он до самого конца читателю неизвестен оставался. Запомните, это наиглавнейший закон в уголовном романе. Да, и еще озаботьтесь, чтобы в центре повествования оказался не преступник, а расследователь, поборник закона, этокий красивый романтичный брюнет с голубыми глазами, как их читательницы любят. Но только дилетанта вроде... Поевского Дюпена за образец не берите. У нас, слава богу, ни Франция и ни Америка злодейства расследуются не частными лицами, а служителями закона, да и цензуры не одобрят. Пускай ваш герой будет человек основательный, скажем, следственный пристав, или квартальный надзиратель. Оно, конечно, звучит неромантично, но если у вас не получится совместить романтичность с государственной службой, то бог с ней с романтичностью». Лишь бы герой был человек облеченный, твердого общественного положения. А пуще всего, умоляю вас, избегать всегдашней вашей тяжеловесности. Полегче пишите, повеселей, и фразы эти, ваши на целый абзац не закатывайте. Публика не за то деньги платит, чтобы ей настроение портили и голову отягощали. Страданий и несчастненьких поменьше. Я вам, драгоценный Федор Михайлович, «Семь тысяч незастрадательное чтение сулю». «Подумайте только, 7 тысяч! Столько вам ни корж, ни тем более Краевский не заплатит!» «Сочувствуя затруднительному вашему положению, высылаю сим 175 талеров. Однако же отнюдь не в долг, ибо деньгами никого и никогда не сужаю из принципиальных соображений, а в качестве аванса за новую повесть. Если писать отказываетесь...»